Глава 8 Маленький Сэм Дарк Ростом шесть футов и два дюйма И большой Сэм Дарк Ростом пять футов и один дюйм Приходились друг другу кузенами Большой Сэм был старше на шесть лет И прилагательное, которое в детстве Звучало вполне логично Приложилось к нему на всю жизнь Как часто случалось в Роуз-Ривер И Малой Пятничной Бухте Оба Сэма Бывшие моряки-грузчики-рыбаки уже 30 лет жили вдвоем в небольшом доме маленького Сэма, что морской ракушкой прилепилось к красному мысу бухты. Большой Сэм был прирожденным холостяком, маленький Сэм — вдовцом. Его женитьба осталась так далеко в смутном прошлом, что большой Сэм уже почти простил кузена за нее, хотя и попрекал иногда в частых ссорах которыми они оживляли свою довольно монотонную жизнь, приставших к берегу моряков. Ни сейчас, ни прежде оба не отличались красотой, но их мало волновался и факт. Лицо большого Сэма было скорее широким, чем длинным, а борода — пламенно-рыжий, что являлось редкостью среди дарков, внешность которых по большей части соответствовала фамилии. Он никогда не умел, да так и не научился готовить. Зато стал хорошей прачкой и рукодельником. Он здорово наловчился в вязании носков и плетении рифм, которые ему самому очень нравились. Большой Сэм сочинял эпические поэмы и с удовольствием декламировал их неожиданно мощным для столь чедушного тела голосом. Даже утопленник едва ли мог реветь громче. В дурном настроении Сэм чувствовал, что упустил высокое призвание, и никто не понимает его. А еще, что почти все будут прокляты в этом мире. «Мне следовало стать поэтом», — скорбно вещал он своей оранжевой кошке-горчице. Кошка всегда соглашалась с ним, а вот маленький Сэм иногда презрительно фыркал. «Если у большого Сэма и водилось тщеславие», то все оно было тщательно вытутаировано в виде якорей на его руках. Якоря на его вкус были симпатичнее и больше приличествовали моряку, чем змеи, как у утопленника. Большой Сэм всегда считался либералом в политике. На стене над его кроватью висел портрет сэра Уилфрида Лорье. Того уже не было в живых, он ушел в прошлое. Но, по мнению Большого Сэма, ни один современный лидер Не стоил и праха с его ботинок. Премьеры и кандидаты вырождались, как и все прочее. Малая пятничная бухта представлялась Большому Сэму лучшим местом на свете, и любые возражения по этому поводу он сходу отметал. «Мне нравится, когда у моего порога плещется море. Одно только синее море», — пояснил он заезжему писаке, который снял на лето коттедж у бухты. Приезжий поинтересовался, не кажется ли Сэму уж слишком уединенным этот живописный уголок. На смешливость, свойство его поэтической натуры, — пояснил маленький Сэм, чтобы Писака не подумал, будто большой Сэм не в своем уме. Маленький Сэм жил с тайным страхом, а большой — с тайной надеждой, что Писака вставит их в свою книгу. На фоне тощего большого Сэма маленький Сэм, выглядел громадным лоб занимал буквально половину его веснущетого лица а сеть больших фиолетово красных прожилок на носу и щеках наводили на мысль о чудовищном пауке он носил огромные вислые усы подковой которые казались лишними на его физиономии зато маленький сэм был добродушен с удовольствием и умением стряпал особенно свои знаменитые гороховые супы и устричные похлебки. Его политическим идолом стал сэр Джон Макдональд, чей портрет висел у него над полкой с часами. Кое-кто слышал, как он говорил в отсутствии большого Сэма, что чисто теоретически восхищается бобенками. У маленького Сэма имелось безобидное хобби — собирать черепа на старом индейском кладбище неподалеку от бухты и украшать ими изгородь вокруг картофельного поля. Каждый раз, когда он притаскивал домой очередной череп, между ним и большим Сэмом вспыхивала ссора. Большой Сэм утверждал, что это неприлично, неестественно и не по-христиански, но черепа оставались на своих шестах. Тем не менее, в иных вопросах маленький Сэм нередко считался с чувствами большого. Когда-то он носил в ушах огромные круглые золотые серьги, но отказался от них в угоду большому Сэму, который был фундаменталистом и не считал ношение серег приличным для пресветерян. Оба Сэма питали к старому кувшину дарков чисто академический интерес. Их двоюродное родство вряд ли давало им какие-либо преимущества, но они никогда не пропускали ни одного собрания клана. Большой Сэм, вероятно, находил здесь материал для своих стихов, а маленький любовался на симпатичных девушек. Сейчас он отметил, какой красоткой стала Гая Пенхоллоу, а вот Тора Дарк чуток располнела. Что-то новое, на удивление соблазнительное, появилось в Донне Дарк. Сара, дочь Уильяма И, несомненно, оставалась красиво. Но она была квалифицированной медсестрой, и, как подозревал маленький Сэм, слишком много знала о своих и чужих внутренностях, чтобы стать по-настоящему привлекательной. Что же касается дочери миссис Альфеус Пенхолоу, этой Нэн, о которой так много говорили, то маленький Сэм мрачно решил, что она слишком броская. И, конечно же, Джоселин Дарк. Это всегда была заметной. Что за дьяволенок пробежал мишней и Хью? Маленький Сэм считал, что слово «дьяволенок» звучит мягче и менее богохульно, чем «дьявол». Для старого морского волка маленький Сэм слишком беспокоился о своей речи. Освальд Дарк стоял в дальнем конце веранды, устремив огромные, безучастные, агатово-серые глаза к небу и золотому краю земли, к просторам Серебряной бухты. Как обычно, он был босс и облачен в черное плотняное пальто, почти достающее до пола. Длинные, темные, без единого проблеска седины, волнистые, как у женщины, волосы, он расчесывал на прямой пробор. Несмотря на впалые щеки, его лицо оставалось странно гладким, лишенным морщин. Дарки и Пенхоллоу ныне стыдились его столь же истово, Сколь прежде гордились им В молодости Освальд Дарк считался блестящим студентом Способным со временем войти в правительство Никто не знал, почему он съехал Некоторые кивали на несчастную любовь Другие на переутомление Малый просто перетрудился Иные перекладывали вину на бабушку Освальда Которая была пришлой Из болотного края, с востока Кто знает... Какую дурную струю она, возможно, добавила в чистую кровь, Дарков и Пенхоллоу? Какой бы ни была причина, Освальд Дарк ныне считался безвредным сумасшедшим. Он бродил по красивым дорогам острова, а в лунные ночи еще и весело распевал, время от времени преклоняя колени перед небесным светилом. Когда луна не появлялась, он был горько несчастен и рыдал в лесах и чащах. Если ему хотелось есть, он заходил в первый попавшийся дом, громко стуча в дверь, словно отказывал хозяевам в праве ее запирать и царственно требовал еды. Поскольку все его знали, он получал требуемое, и не было семьи, которая не приютила бы его холодной зимней ночью. Иногда он исчезал из виду на неделю или около того, но, как сказал Оильям И., У него имелось необъяснимое чутье на все семейные сборища, и он неизменно посещал их, хотя редко удавалось убедить его зайти в дом, где они проходили. Как правило, он не обращал внимания на людей, которых встречал во время своих скитаний, разве что окидывал их мрачным взглядом в ответ на шутливый вопрос «Как поживает Луна?». Но никогда не проходил мимо Джоселин Дарк, не улыбнувшись ей жутковатой улыбкой, однажды заговорил с ней. «Вы тоже ищите Луну, я знаю. И вы несчастны, потому что не можете достать ее. Но лучше хотеть Луну, даже если ее не достать, прекрасную серебряную далекую леди Луну, столь же недосягаемую, как любая совершенная вещь, чем желать и получить что-то другое». Никто этого не знает. Только вы и я. Это чудесный секрет, правда? Остальное не стоит внимания.